Глава 11. Декабрь 1768 год. Оксли. Спустя полтора месяца жизни в Оксли, мозоли на руках Роуин нагубели, а всё тело болело так, будто его таскали по каменистому руслу ручья в глубине сада. Почти каждый вечер она добиралась до кровати уже засыпая на ходу, и редко видела Элис, которая ложилась ещё позже. Роуин быстро запомнила, как именно нужно раскладывать вещи для хозяина. Как лучше всего полировать латунные подсвечники и чистить столовые приборы с ручками из слоновой кости? Как исправно натирать до блеска камины? И что особенно важно, как аккуратнее выливать ночные горшки в выгребную яму в конце улочки. Благодаря её усилиям, даже немного уменьшилась гора одежды, которую необходимо было заштопать и починить. Однако к разочарованию Роуэн, ей никак не удавалось наладить отношения с Элис. Девушка избегала её при каждом удобном случае. Она на вопросы отвечала как можно короче, обычно ворча или вздыхая. "Я вовсе не хочу занять твое место", прошептала Роуэн как-то вечером, когда Элис молча забралась в кровать. "Не думай, что когда-нибудь станешь его любимицей", ответила Элис. "Как бы ты вокруг него ни не увивалась". Роуэн застыла. "Что ты хочешь сказать?" Элис промолчала. Роуэн старалась выполнять свою работу как можно незаметнее. И ей просто не приходило в голову, что хозяин или хозяйка могут как-то выделять слуг. "Моё присутствие не должно тебя беспокоить", произнесла она. "Тебе не за чем волноваться. Я вовсе не хочу становиться чьей-либо любимицей". Девушка только фыркнула и перекатилась на бок, притворяясь, что спит. В той ночи у Роуин не было времени обдумать их разговор. Но когда она как-то вечером столкнулась с Элис, выходившей из комнаты хозяина незадолго до ужина, у неё мелькнуло подозрение, так как у горничной не могло быть никакой причины там находиться. Элис проскользнула мимо, пробормотав что-то про сорочку, которую нужно было заштопать, при этом избегая смотреть ей в глаза, и в тот миг Роуэн начала понимать, что у враждебности Элис могут быть ещё и другие причины. Патрик Холлендер часто отсутствовал, то уезжая в Лондон, то занимаясь какими-то загадочными делами в Оксли, а хозяйка, насколько успела заметить Роуэн, в основном играла на фортепиано. или читала у огня. И Роуин, выполняя уже привычные поручения по дому, привыкла слышать доносящуюся из гостиной музыку. К одной мелодии миссис Холлендер возвращалась особенно часто. Роуин вспомнила, что её матушка напевала похожий мотив, убаюкивая Альби. Колыбельная. И каждый раз, когда Роуин слышала эти ноты, она вспоминала о потускневшей детской погремушке и замечала, что корсаж хозяйки спереди так и остаётся ровным. и плоским. Роуэн привыкла к шуму и болтовне, постоянному движению и множеству людей повсюду. И дом торговца шёлком казался ей неестественно тихим. Часто её оставляли одну чуть ли не на весь день без присмотра, хотя она всё равно не осмеливалась расслабиться и выполняла всё как положено. Когда выдавались драгоценные свободные минутки, она бродила по саду, длинной полоске земли, ограждённой высокими кирпичными стенами, Любуясь рощами вдоль них колючими кустами роз и плетущейся жимолостью, в дальней части разросся фруктовый сад, настоящие дебри яблонь и терновника и мушмулы, а за ними ручей, заросший водяным кресом, болотной калужницей, мальвой примулой и кипреем. Она также обнаружила огород с травами и некоторыми лекарственными растениями, включая её любимые пиретрум девичий, лимонную мяту, бальзамическую пижму, исоп и ромашку. Роуэн решила, что как только сможет, соберет перечную мяту, розмарин и сольный корень или акопник и сделает себе мазь для уставших мышц, приготовит из высушенной лишины бальзам для кожи и накопает корней ворсянки в изобилии, растущей в саду, для лечения желудка и нервов. А когда наступит лето, она будет собирать лепестки шиповника и лаванду, чтобы сбрызгивать просто неароматной водой. Как-то днем она провела в саду почти час в поисках ингредиентов для микстуры. Рудинка кашляла так, словно бумага шуршала о камень. А спальня её находилась рядом с их сельской комнатой, так что если облегчить боль, все трое спали бы крепче. В дальнем углу сада, за фруктовыми деревьями, начинался склон. И после тщательного исследования Роуэн обнаружила там кустики розмарина и шалфея. Сорвав несколько листиков каждого растения, она бережно убрала их в карман, стараясь не повредить нежные свежие листочки. Затем в дальнем углу Она нашла то, на что так надеялась: шиповник, еще с плодами. Набрав побольше ярких ягод, она поспешила домой, где увидела стоявшего у черного хода Пруденс с длинной метлой в руках. Ты что там делаешь, девочка? Я уже давно тебя зову. Не слышишь? Заходи сейчас же, а то до смерти замерзнешь. Ветер сегодня жестокий. Роуин была так поглощена своими поисками, что почти не чувствовала холод. Анна вытащила пригоршню ягод из кармана. "Я могу приготовить отвар", сказала Анна, от кашля. "Вам станет легче". Пруденс с сомнением посмотрела на неё, взвешивая плюсы и минусы подобной затеи. "Раз твоя мазь так помогла юному Томи", наконец произнесла она. "Скажу, что это очень мило с твоей стороны. Спасибо за заботу. Только смотри, чтобы на кухне всё было в прежнем виде". не создавая мне лишней работы. Пожироуин принесла свежей воды из колодца, бросила в кастрюльку собранные травы и ягоды и кипятила до тех пор, пока жидкость не потемнела. Тогда она добавила туда немного мёда и уксуса. Оконное стекло запотело от пара, в кухне было тепло и уютно. Приятнее места в доме было не найти. Ироуин тихонько напевала себе под нос песню, которую ей её научила матушка, об убитом горем возлюбленном. и белом саване от нее становилось грустнее, но Роуин все равно урлыкало ее себе под нос. Когда ягоды размякли, она, процедив отвар, бросила их в ступку, когда-то принадлежавшую матушке, и растерла в кашицу, а затем положила обратно в кипяток. В ступке ей служил простой выдолбленный камень с каменным же пестом, но Роуин нравилось думать, что он еще хранил что-то от матушкиного дара. Решив, что уже прошло достаточно времени. Роуэн процедила микстуру в бутылочку с мерной шкалой и оставила остывать на подоконнике. Позже, она заткнут её пробкой от одной из пустых бутылок портвейна, найденных у хозяина. Приготовить настой от кашля было сущим пустяком, но работая, Роуэн ощущала связь с женщинами её семьи, ушедшими задолго до её рождения, которые точно так же готовили целебные отвары, и это придавало ей сил. Как-то днём у чёрного хода вновь появился Томми Дин. и показал собравшимся в кухне женщинам свою ногу. Поглядите, воскликнул он торжествующе. Рана полностью затянулась, и был виден лишь бледный шрам, будто ничего и не было. Роуэн широко улыбнулась в ответ, радуясь, что он здоров, и ещё больше радуясь его приходу, так как в свободное время она ловила себя на том, что вспоминает его тёплую улыбку и гадает, увидится ли они когда-нибудь вновь. И хотя с их первой встречи прошло всего несколько недель, Томи будто стал крепче и сильнее за это короткое время, раздался в плечах. Голос его стал глубже, а сам он заметно выше. Это напомнило Роуэн, что её братья тоже растут и меняются. И на мгновение ей взгрустнулось, что они так далеко. "В будущем ты будешь держаться подальше от лошадей, не сомневаюсь", заметила она. "Ну, точно буду проворнее", рассмеялся он. Пруденс одобрительно кивнула ей. У тебя редкий дар Роуин, признала кухарка. Какое это? спросила Элис, подняв голову от носка, который штопала. Целительство, ответила Пруденс. Я сама видела. Кашель-то мой уже куда легче. Элис снова опустила голову к шитью, но Роуин успела заметить презрительную ухмылку, исказившую ее черты. Ты не согласна, Элис? Храбро спросила она. Не думаю, что у меня есть мнение, каким бы оно ни было, ответила та, хотя уничтожительный тон шел в разрез со словами. Лучше бы хозяину ничего об этом не слышать, добавила Элис. Если он обнаружит в собственном доме хоть малейший намек на волшбу или колдовство, ну-ка тихо, прикрикнула Пруденс, делая знак от злых духов. Не произноси такие слова в этих стенах. Мы говорим только о даре исцеления, ничего больше. Помните о том, что случилось с Фдовой Спенсвик? Загадочно ответила Элис. Что? спросила Роуэн. Она продавала сиропы и бальзамы и всё такое, начала рассказывать Элис. Приходила в город в базарные дни. И как-то, когда время сбора урожая уже близилось к концу, заболела дочь пекаря. Оспа. Он умолял дать ему настойку. А потом напоил ей жену. Но жена и ребёнок Оби умерли за неделю. Лежали холодные, как мрамор. И что случилось потом? спросила Роуэн, и сердце тревожно замерло в груди. Вдову выгнали из города. продолжила Элис, явно смакуя историю. Несколько мужчин, включая нашего хозяина, нашли её на рынке и предупредили, что если она ещё сунется в Оксли, то предстанет перед магистратом. Только чтя памяти её мужа, которого все уважали, её не бросили в тюрьму и не обвинили в отравлении. На этих словах Элис посмотрела Роуэн прямо в глаза. Хватит пугать девочку, упрекнула её Пруденс. Роуэн никогда бы так не з глупила и не стала бы пытаться лечить оспу. Элис пожала плечами, возвращаясь к шитью с прежним скептическим выражением на лице. И Роуэн почувствовала, как по спине пробежал Тревожный холодок. Большую часть времени госпожа Холлендер прислуживала Элис, но как-то днём, когда служанку отправили с поручением, хозяйки нанесли визит две дамы. Подавая им чай и сладости, Роуин заворожённо и украдкой поглядывала на их дорогие наряды и элегантные причёски. У одной явно виднелся животик, и Роуин краешком уха, услышав оживлённый разговор о прибавлении в семействе, заметила, как безмятежное выражение лица хозяйки дрогнуло. Когда дамы наконец ушли, Кэролайн подозвала Роуин и повела её в магазин на первом этаже дома. Там Роуин от восхищения раскрыв рот, разглядывала отрезы тончайших тканей, разложенных на длинном широком прилавке. Такие красивые и струящиеся, что они переливались через край, точно река через плотину. Ей ужасно хотелось дотронуться до них, самой ощутить их мягкость. Выберем тебе материал для нового платья. Не могу допустить, чтобы ты снова подавала чай моим друзьям в таком виде, объявила Каролайн, окинув взглядом рубашку Роуин из грубой ткани и льняное платье в заплатках. Одному Богу известно, что они подумают о нас, раз мы даже горничных нормально одеть не можем. Глядя на все эти шелка перед ней, Роуин чувствовала себя подобно изголодавшемуся бедняку на пиру с изысканными яствами. Что ей разрешат выбрать? И разрешать ли вообще? или останется только принять то, что дадут? Наряды Элис, хотя и попроще, чем у госпожи, всё равно были модными и сшиты специально для неё. На прилавке лежало несколько тяжёлых книг в кожаных обложках с выкройками. Но Роуэн не могла признаться хозяйке, что уже заглядывала туда украдкой, пока каждое утро подметала в магазине полы и видела прикреплённые там образцы яркой материи. Ей вспомнился один кусочек в нежно-розовую полоску, И другой с узором из крошечных букетиков голубых и желтых цветов. И Роуэн замечталась, представляя прекрасное платье с пышной юбкой, рукавами в тон и лифом идеально сидящим на корсете. Джерема и их служащий с узким осунувшимся лицом достал отрезок однотонной тонкой ткани с шелковистой отделкой, но от цвета у него был как у воды в лохане, где прудин смыла тарелки после обеда. Что-то вроде темного серо-коричневого. Вот это очень прочное. Окинув взглядом потрёпанную одежду Роуэн, предложил он: "Серая, как обмылки, в которых утонули её надежды. Не стоило ей мечтать о более симпатичном цвете". Роуэн постаралась скрыть разочарование. Кэролайн согласно кивнула. "И новый чепец тоже понадобится, и, возможно, пара лент, потому что даже горничная мечтает о нарядах, как у герцогини". "Роуэн, ты можешь сама выбрать отделку". "Да, госпожа". Благодарю вас. Это был жест доброты, и Роуэн поняла это. Могу я тебя кое о чём попросить? спросила Кэролайн, когда они отошли от магазина и зашли в гостиную. Миловидное личико порозовело от непонятного выражения, одновременно надежды и тревоги. Да, госпожа. Как я понимаю, ты умеешь готовить травяные настои и тому подобное. Хорошенько подумав, Роуэн ответила: Это, это самые обычные средства, пробормотала она, вспомнив рассказ Эллис. Правда, Успенсвик. Простые настойки и микстуры, не более того. Понимаю, ответила Кэролайн. Ничего сильнодействующего. Лидия Шерс, госпожа Эн Боденхайм, сестры Хансель. Матушка прошептала эти имена Руэвин, рассказав об их судьбе, предостерегая. Даже сейчас кого угодно могли оштрафовать или бросить в темницу по обвинению в колдовстве. Роуэн медлила, не зная, как лучше ответить, но её выручила сама хозяйка, которая продолжила. Как ты понимаешь, это довольно деликатный вопрос. Не из тех, что я стала бы обсуждать со служанкой. И я рассчитываю, что ты сохранишь наш разговор в тайне. Роуэн кивнула, заметив сейчас, когда они стояли бок о бок, какой тоненькой была хозяйка. И её талию будто можно было обхватить одной ладонью. В таком случае я буду говорить откровенно. Мы с супругом в браке 5 лет, но Господь пока не дал нам детей. Я каждый день молила его, пока уже не могла стоять на коленях, но напрасно. Должна признать, для меня это большое горе. Я беспокоюсь, что наш брак поразил недуг, и всё это потому, Что я не могу произвести на свет наследника? Каролайн постукивала пальцами по юбке, явно не отдавая себе отчёта. Роэн вспомнила потускневшую детскую погремушку, которую она когда-то нашла и с тех пор больше не видела. Вынуждена спросить тебя. Не знаешь ли ты о каком-нибудь лекарственном средстве, которое могло бы Она откашлялась, вспыхнувший румянец выдал её смущение. Помочь с этим? Роуэн задумалась, насколько мудро будет раскрывать глубину своих познаний. Если она согласится, не заподозрит ли её госпожа в противоестественных деяниях, особенно если ей ничего не удастся? А если узнает хозяин? Она содрогнулась, представляя, что может произойти в таком случае. Но если она откажется, госпожа может её не взлюбить. Роуэн хотела бы помочь, если бы могла, потому что быть женой, но не матерью. состояние достойное сочувствия оба варианта таили в себе угрозу Я слышала об одном снадобье осторожно начала она Но если использовать неправильно оно может быть опасно и я не уверена что смогу найти всё необходимое На лице Каролайн отразилось облегчение и Роуэн вновь увидела какую нежность улыбка придаёт её чертам Превосходно я сообщу Пруденс Чтобы тебя освободили время на поиски всего необходимого. В лесу к северу от города можно найти всё, что душе угодно, насколько мне известно. Какие-то травы больше нигде не растут. Однако, если что-то всё же сыскать не удастся, можешь обратиться к аптекарю. Только не забудь сказать, чтобы счёт отправили напрямую мне, а не моему супругу. Некоторые ингредиенты могут оказаться дорогими, предупредила Роуэн, но Каролайн отмахнулась. Об этом не думай. Она будто пропустила мимо ушей предупреждение о том, что лекарство может не удаться. Роуин знала немало о рождении детей. Наблюдала и даже один раз помогала матушке принимать роды, но зачатие, зарождение новой жизни, помимо увиденного в хлеву и на пастбище, было чем-то совершенно иным. Роуин мысленно вернулась в прошлое, когда она наблюдала за матушкой, тщательно искавшей нужные растения. А затем перетиравшая их при свете луны. Слава богу, что она ни на что не отвлекалась, и что матушка заставляла её повторять ингредиенты и порядок их смешивания, пока не убеждалась, что Роуэн может перечислить всё без единой ошибки. Возможно, она сможет разыскать крапиву, адуванчики, фиалковый корень и кое-что ещё в окрестностях. На сбор трав мне потребуется несколько недель, по меньшей мере до начала весны, сообщила Роуэн. Каролайн нетерпеливо вздохнула. А ты уверена, что раньше не выйдет? Какие-то должны успеть зацвести. Покачала головой Роуэн. Что ж, вероятно, еще несколько месяцев особой роли не сыграют, заметила Каролайн, вновь вздыхая. Но ни слова моему мужу. Конечно же нет, госпожа. Перед мысльным взором Роуэн мелькнула детская личика. Но от этого образа не веяло теплом. Ребенок был бледен, точно воск. Глаза закрыты, и она поспешно отмахнулась от видения. Как я понимаю, ты сирота, но у тебя четыре брата. Роуэн удивилась, что Кэролайн обратила на это внимание. Вероятно, Пруден сказала ей, так как сама она совершенно точно никому больше ничего не рассказывала. Они все младше меня. Кивнула она. Ты должно быть скучаешь по ним. Семья. Это большое утешение. Если у тебя всё получится, вероятно, я смогу убедить мужа дать тебе неделю отдыха, и ты сможешь навестить их. О, благодарю вас. Благодарю. Роуэн уже повернулась, чтобы уйти, но Кэролайн остановила её. И вот ещё что, Роуэн. Да, госпожа. Достав из кармана платья сложенный лист бумаги, Кэролайн протянула его Роуэн. Мгновение Роуэн не доумевала, что это может быть. Твоё жалование, пояснила хозяйка. Роуэн взяла свёрток, ощущая в руке вес, осязаемое доказательство её тяжёлой работы. Очень вам признательна, госпожа, ответила она, приседая в книксене. Кэролайн кивнула ей, отпуская, и Роуэн направилась к себе в комнату, скружащейся головой. Она поступила правильно, предложив помощь. Она и надеется не смела, что через несколько месяцев сможет увидеть братьев и привести дяде и тете заработанные деньги, плату за их содержание. Это был неожиданный добрый поступок.